Минут десять спустя он снова очнулся, лежа, не шевелясь, то засыпая, то вновь просыпаясь. Каждая из его чувств, казалось, жило отдельно от других. Он смотрел на землю или, закрыв глаза, тяжело дышал. Только слух был обострен. Что-то было не так. Уилсон приподнял голову и услышал, как в поле ярдах в десяти от него кто-то тихо разговаривает. Он стал напряженно всматриваться в высокую траву, но ничего не увидел. Сначала он подумал, что, возможно, это кто-то из взвода, и хотел было крикнуть, но сразу замер. По доносившимся гортанным звукам и непривычной интонации Уилсон понял, что это японцы. «Если меня захватят...» Его охватил ужас. В сознании встали страшные картины японских пыток. Он чувствовал, как при выдохе воздух медленно выходит через нос, пошевеливая волоски в ноздрях. Было слышно, как японцы топчутся вокруг, и Говор резал слух. «Доко!» «Табункоко!» «Где?» «Вот здесь!» Уилсон понял, что раздвинув траву, они подошли ближе. Он уткнулся носом в землю и почему-то повторил несколько раз про себя. ⁇ Доко-коко-ко-кола! ⁇ Каждый мускул на его лице напрягся, чтобы не произнести чего-нибудь случайно вслух. Нужно бы взять винтовку, подумал он но тут же вспомнил, что, когда отползал подальше в траву, оставил ее в нескольких ярдах от того места, где сейчас лежал. А если он пошевелится, то его наверняка обнаружат. Он попытался что-то решить, но от его слабости ему захотелось плакать. Он был совершенно подавлен случившимся и, прижавшись лицом к земле, старался сдержать дыхание. Японцы смеялись. Уилсон вспомнил, как он ворочил трупы в пещере и мысленно представил себе, что его уже захватили японцы. Да ладно, я просто искал какой-нибудь сувенирчик. Вы должны понять это. Ничего плохого я сделать не хотел. Можете то же самое делать с моими товарищами. Мне наплевать. Человек мертв... И ему уже все равно. Японцы с шумом двигались по траве всего в пяти ярдах от него. Уилсон подумал о том, чтобы броситься за винтовкой, но забыл, с какой стороны он приполз. Трава уже выпрямилась, и следов не было видно. «О, черт!» — он весь напрягся, утнулся носом в землю. Рана снова начала ныть. «Только бы выбраться отсюда!» Японцы сели и завели разговор. Один из них откинулся назад в траву, и ее шелест долетел до слуха Уилсона. Он попытался сделать глоток, но что-то застряло у него в горле. Он испугался, что закашляется, и поэтому держал рот открытым. По его губам текла слюна. Потом Уилсон слышал, как японцы встали, засмеялись и ушли. У него сильно звенело в ушах и стучало в голове. Он сжал кулаки, снова прижался лицом к земле, чтобы подавить стон. Во всем теле чувствовалась слабость, большое изнурение, чем когда-либо. Даже рот у него дрожал. Ему становилось все хуже, он попытался подняться, но не смог. Уилсон пролежал без сознания почти полчаса. Он медленно пришел в себя... Но мозг его еще работал вяло. Долго он лежал неподвижно, зажав рану на животе рукой. «Куда же все пропали?» — размышлял он. Впервые Уилсон осознал, что остался совершенно один. «Как же так? Уйти и оставить человека?» Он вспомнил, что в нескольких ярдах от него разговаривали японцы, но теперь их уже не было слышно. Им снова овладел страх. Еще несколько минут он лежал неподвижно, не веря, что японцы ушли. Потом он снова вспомнил о взводе, и ему стало обидно, что товарищи оставили его в беде. Я же был хорошим другом для многих из них. А они ушли и оставили меня. Это нечестно. Если бы это случилось с одним из них, я бы его не бросил. Он вздохнул и покачал головой. Несправедливость казалась далекой, почти абстрактной. Его стошнило в траву. Запах был довольно неприятный. Он отвернулся и отполз на несколько футов в сторону. Чувство обиды на товарищей усилилось. Столько сделал для них. Они не оценили этого. Вот и тогда, когда я достал для них вино, Рэд подумал, что я обманываю его. Он тяжело вздохнул. «Разве можно не верить товарищу?» «Ха! Думать, что я обманываю его!» Он покачал головой. «Надо же так! Уйти и бросить меня одного! Им наплевать на то, что будет со мной!»